Глава вторая «Но почему я, Леонид Семенович?» Оля от возмущения даже покраснела. Тем более воскресенье. «А кто?» — удивился тот. «Ты у нас не семейная дети по лавкам не плачут, муж не некормленный не ругается. Тебе сам Бог велел молодежь просвещать. И потом я тебе уже премию выписал». В городе проходил марафон борьбы со спидом и болезнями передающимися половым путем от больницы, требовалось выделить несколько человек и, как обычно, выбрали самую незанятую. Но я же хирург, а не венеролог Леонид Семенович. Сделала она последнюю попытку отбиться, однако Славский остался несокрушим. Так тебе и не с докладом выступать. Скажешь два слова, раздашь присутствующим презервативы и езжай себе домой. Все, не спорь, иди получай инвентарь. Премию надо отрабатывать. Оля вернулась в ординаторскую с пакетом, полным презервативов, и демонстративно поставила его на стол. Ольчик, это что у тебя там? Заинтересованно потянулся Шевригин и заглянул в пакет. «Презервативы», — честно сказала Оля. «Угощайся, Виталя». «Это кому?» — недоверчиво спросил тот. «Ты против СПИДа и срамных болячек?» «Ну, да, конечно» значит тебе добери да не стесняйся это руководство снабдило шевригин недоверчиво взял один пакетик начал прощупывать и даже на свет посмотрел как будто сквозь упаковку можно было что то увидеть а они целые небракованные этого уж я не могу знать тогда пожалуй я воздержусь убрал руки виталик если на халяву то сто процентов там какое то надувательство «Мне здоровье дороже». «А разве твоя жена не пьет противозачаточное?» Спросила Ольга и тут же себя одернула. «Все прекрасно знают о любви Виталика к молоденьким медсестрам. Жена здесь совершенно ни при чем». «Слишком много. Она сейчас думает о мужьях, семьях, детях и прочих вещах, не имеющих к ней никакого отношения. Ей тут точно ничего не светит». Оля принялась впихивать пакет в сумку, Сумка закрываться не хотела, и, повоевав замком, Ольга просто стянула края поплотнее. Вышла из больницы, увидела троллейбус и по привычке вскочила в открытые двери. Опомнилась только, когда подошел кондуктор. И это она, владелица нового, ни разу не выгулянного парше Каена. Да Даниэл бы сознание потерял, если бы увидел ее в троллейбусе. Никак у нее не получалось начать ходить на курсы а уж тем более брать уроки вождения. Оля уговаривала себя, что вот потеплеет, она обязательно начнет, а дело к зиме. Как тут учиться? В общем, лучше зятю про троллейбус не знать. Ольга порылась в сумке в поисках кошелька, оплатила проезд и попыталась всунуть кошелек обратно, ругая себя за бесхребетность и уступчивость, которой пользовались и коллеги, и начальство Без зазрения совести. Из-за пакета кошелек обратно всовываться не хотел. Как раз троллейбус подошел к следующей остановке, и народ потянулся к выходу. Мимо протиснулись парни спортивной наружности с набитыми сумками через плечо. Один из них нечаянно задел Ольгу и зацепил ручку ее сумочки. Троллейбус дернулся, ручка оторвалась, сумка раскрылась, и из пакета на пол посыпались фольгированные квадратики. «Какое стыдобище!» Она бросилась собирать инвентарь, а сама проклинала себя за неумение отказывать и глупую сговорчивость. Весь троллейбус замер, глядя на увесистую пачку презервативов у нее в руках и на россыпь этих же изделий на полу. Стоящие рядом пассажиры принялись помогать пунцовой от стыда Ольге складывать квадратики в пакет. Она кожей чувствовала, как устремленный взгляд буквально высверливает в ней дыры, подняла голову и встретилась глазами с молодым человеком приятной наружности но ну, прям очень приятный тот улыбнулся это по работе поспешно объяснила оля убирая с лица прядь волос молодой человек улыбнулся еще шире и понимающе кивнул а ей от стыда хотелось провалиться сквозь землю заодно прихватив с собой заведующего и коллектив придачу «Ну почему ей вечно больше всех достается?» «Ничего. Пять минут позора, и ты дома». Оля вышла из троллейбуса, крепко прижимая к себе сумку, и внезапно уперлась в чьи-то ноги. Ну, не буквально, конечно же, взглядом, поскольку внимательно смотрела под ноги себе, чтобы снова не рассыпать чертов латекс. Первое, на что обратила внимание — лоферы. Дорогие, кожаные и очень стильные. Подняла голову и увидела недавнего приятного молодого человека из троллейбуса. «Здравствуйте, девушка с красивыми глазами!» Сказал он все с той же широкой улыбкой. «Ну, хоть не с презервативами». «И вам добрый вечер!» Пробормотала Оля, сильнее вцепившись в сумку и собралась по касательной обогнуть молодого человека. «Меня зовут Алексей». Сказал он приветливо. Ольга только хотела сообщить, что очень за него рада, но ей пора идти. Как тут темноту прорезали лучи ксефоновых фар, и дорогу преградил огромный кроссовер. Новый знакомый радушно распахнул дверцу заднего сиденья и сделал пригласительный жест. «Прошу, Ольга Михайловна». «Вы меня знаете?» Испуганно попятилась она, «но, если честно, пятиться особо было некуда». Сзади подпирал Алексей. «Конечно. Я от самой больницы за вами еду. Ещё там хотел вас похитить, но вы так быстро сбежали, что пришлось прыгать за вами в троллейбус». Ольга чуть ли не виновата посмотрела на новенькие лоферы. Это же ему, наверное, в троллейбусе все ноги отоптали, пока не опомнилась, и вскинула подбородок. Что значит «похитить»? «Не волнуйтесь и не подумайте ничего плохого». «Вас хочет видеть мой босс, и он мне голову оторвёт, если я не буду достаточно учтив. Прошу, садитесь в машину, Ольга Михайловна». Ольга сглотнула накопившуюся слюну и задышала. «Ваш босс? Отлично. А имя у него есть или это тайна?» «Конечно, есть». Алексей казался удивлённым. польский Арсен Павлович. Вы могли о нём слышать?» Оля чуть не подавилась. Олигарх Емпольский, которому принадлежат не то, что предприятия, целые отрасли экономики. Это официально. А в реале вполне возможно, что земля, на которой она стоит, и воздух, которым она дышит. К тому же дочка капитана полиции не могла не знать об оружейной империи Шерхана, до сих пор одного из самых влиятельных криминальных авторитетов, и почему его называли «бывшим», она никак понять не могла. На этот счет отец всегда выражался однозначно. «Бывшими, дочь, бывают только мужья и любовники, а бандиты, они как офицеры, бывшими не бывают». Потому она даже отвечать не стала, кивнула и молча села в машину. Если на ночь глядя за ней явились люди им польского последнее дело пытаться убежать или, к примеру, позвать на помощь полицейский патруль. Лучше уж сразу попросить обаятельного Алексея вести ее на кладбище. Но тогда она так и не узнает, зачем понадобилось почти бывшему Шархану, а любопытство, несмотря на страх, уже съедало изнутри и не давало спокойно усидеть на месте. Доехали быстро, хотя Оля подозревала, что расстояние за это время автомобиль преодолел не немаленькое. Но кто же будет останавливать машину, номера которой известны всем дорожным патрулям страны? К этому времени Оля уже окончательно успокоилась. Ничем таким она не могла быть интересна Ямпольскому, а уж Шерхану тем более. Машина въехала в массивные ворота и поехала по периметру, огибая внушительных размеров особняк. История Ямпольского рассказана в книгах «Он тебя не любит» и «Найди меня, шархан